Глава тридцать вторая. — Нет, нет, нет, нет! — бормотала я, пока поднималась в лифте. Ладони вспотели. Страшно было, ужасно. Но я не могла дождаться, когда лифт остановится. — Почему же он так преступно медленно ползет? Как там Глеб? Наверное, я ждала чего-то совсем уж страшного, поэтому увиденное меня слегка успокоило и отрезвило. — Долго будем играть молчанку? — ухватила я обрывок монолога Стаса. Глеб прижался к стенке в коридоре и с испугом смотрел на отца, который стоял напротив него. Входная дверь была приоткрыта, и моего появления муж не заметил. Я же смотрела на сына, бледного и несчастного. И как же жалко мне его было. Он видел меня, но не мог отвести взгляда от отца». И Стас показывал на наши чемоданы, которые я сама лично вынесла к порогу, чтобы не тратить ни единой лишней секунды. «Пап, мы...» – сын замолчал, словно задохнувшись. «Что вы? Собираетесь бежать с мамашей, как крысы?» – заорал на него Стас. «И где она сама? Где же ты, любимая?» – глумливо прокричал он в недра квартиры. «Глеб уже был собран. Я догадалась, что оделся он заранее и ждал моего возвращения». Не потратив лишнего времени, я все равно сожалела, что встреча с Максом продлилась так долго. Ведь вернись я пораньше. «Где она?» В голосе мужа послышалась угроза, и он сделал шаг навстречу Глебу. Сын бросил на меня испуганный взгляд, и это не укрылось от внимания Стаса. «А вот и наша мамочка!» Сначала оглянулся он, а потом и повернулся ко мне с идиотской улыбкой на лице – — Где же ты была, любимая? — Опять на работе, на своей загадочной работе. — Стас, мы уходим, — перебила его я. Смотреть на него было противно, а слышать его голос и вовсе невыносимо. От чувства брезгливости даже страх притупился. Обогнув мужа, я приблизилась к сыну, взяла его за руку, крепко тут и повела к двери. — Бери сумку и чемодан, остальное я сама, — тихо велела. «Стоять! громыхнула сзади. Проворнее, чем мы успели сообразить, он метнулся к двери, запирая ту на замок и подпирая собой. «И куда же вы собрались? А шмотки? Разве я не запретил их вам брать с собой? В этом доме — обвел он коридор глазами. Нет ничего вашего, дорогие мои. Все это куплено на мои деньги. Забыли? Хотите уйти? Валите! Но вещи я вам не отдам!» и Тут меня прорвало, вернее, прорвало плотину моего терпения или глупости, по которой я долгие годы все сносила. От гнева и ненависти мой голос дрожал, а кулаки сжимались сами собой, и я чувствовала на себе взгляд сына, но остановиться уже не могла. «Пошел вон, урод!» «Отойди от двери и дай нам с Глебом уйти!» «Все твое, говоришь? А это ты видел?» Скрутила я Дулю и сунула ее под нос изумленному мужу. Такого от меня он явно не ожидал, и его растерянность была мне только на руку. «Если уж на то пошло, то здесь половина всего моя. Но берем мы с собой только то, что можем унести. Пока!» усмехнулась я. «Разбираться с тобой сейчас у меня нет никакого желания, как и видеть тебя. Об остальном мы с тобой потом поговорим, и нам с Глебом ты отдашь все, что полагается по закону. А сейчас отойди от двери». Растерянность Стаса граничила с ужасом. С нескрываемым удовольствием я дала себе возможность полюбоваться им. И таким я видела его впервые. «Алён...» «Давай поговорим!» – срывающимся голосом попросил Стас. «От двери отойди!» Он сделал шаг в сторону, и я перевела взгляд на сына. «Глеб, бери чемоданы и жди меня возле лифта!» – кивнула я на наши вещи. Меня все еще трясло, но больше Стаса я не боялась. Ненависть к нему и презрение к такому жалкому затмили все остальное. «Мам, я подожду здесь!» «Я сказала, жди меня у лифта», — твердо повторила я. «Хорошо», — кивнул он и покосился на Стаса. Но тот, кажется, даже о существовании его забыл. Все внимание мужа было приковано ко мне. Лишь когда за сыном закрылась дверь, я заговорила снова. «Что ты хотел мне сказать?» «Я... я хотел попросить у тебя прощения». «За что?» — усмехнулась я. «За годы унижения?» За то, что изменял мне, или, может, за руку, подняла я забинтованную руку. Это получилось случайно, досадливо произнес муж и поморщился. Я не хотел. И измена это все несерьезно. Несерьезно для кого? Для меня даже очень. Что же касается случайно-не случайно, так это уже без разницы. Ты посмел поднять руку на меня и на сына. За одно это тебе нет прощения! невольно скрипнула я зубами, вспоминая тот день. Вот и поговорили, подхватила я с пола оставшиеся вещи и направилась к двери. Але, ну, прости меня! почти взмолился Стас, и если бы я не была уверена, что просить о чем-то он, в принципе, не умеет. Ты мне сейчас так нужна, у меня столько проблем! а ты попроси Веронику оказать тебе поддержку. С улыбкой повернулась я от двери. Или маму свою. Уверена, они в лепешку расшибутся ради тебя. Правда, насчет Вероники уже не уверена. У тебя ведь с бизнесом проблемы. Я вышла за дверь, а Стас выбежал следом. «Уходишь, значит, бросаешь меня?» выкрикнул он мне в спину. Даже не сочла нужным ответить. Лишь тихо велела Глебу вызвать лифт. «Ты у меня еще поплатишься! Пожалеешь! Попомни мое слово!» Дверь с грохотом захлопнулась, и лишь тогда я позволила себе выдохнуть. «Все хорошо?» – поинтересовался Глеб, когда мы уже спускались в лифте. «Да, сынок. Мам, ты сегодня была такая...» «Какая?» – с опаской посмотрела я на него. «Я тебя такой никогда не видел!» – хмыкнул он. «Сегодня ты была сильная!» «А самой себе я казалась вульгарной!» Пошлый. Вот и кому верить. Улица встретила холодом, ветром и темнотой, местами рассеивающейся в свете редких фонарей. Я уже собралась вызвать такси, как возле подъезда затормозила машина и коротко просигналила. Переднее стекло опустилось, и раздался голос Максима. — Садитесь, я вас отвезу. — А он что тут делает? — удивился Глеб. «Я тебе потом объясню», – вздохнула я, не зная радоваться или огорчаться появлению Филиппова именно в этот момент».